Глава десятая. Я и Виктория Коношева стояли в самом центре здания вокзала посреди оживлённой толпы, снующей туда-сюда с огромными баулами, суетящейся и шумящей словно улей. Мужчины, женщины, лица кавказской национальности толпились в очереди перед кассами, то и дело выражая недовольство нехваткой билетов в нужный конец. Мы с некоторым равнодушием наблюдали за всем этим, ожидая, когда пробьёт 9 часов и прибудет поезд. "Знаешь, у меня какое-то смутное нехорошее предчувствие", заметила неожиданно Виктория. "А что, если я зря туда еду? Вдруг поезд сойдёт с рельсов или с ним случится что-то ещё?" "С чего ты вообще взяла, что с ним что-то должно случиться? Поезда уходят и приходят в Тарасов каждый день, и ни с одним из них ещё ничего такого не случалось". Это не столица, где постоянно устраивают теракты. Все будет хорошо, и через несколько часов ты окажешься в новом мире. Сразу же забудешь обо всех своих бедах и горестях, и обо мне тоже. Нет, я о тебе не забуду. Замотало отрицательно головой Конушева. Я сильно привязалась к тебе. И знаешь, я бы очень хотела иметь сестру, похожую на тебя. Радо слышать. Надеюсь, это не простые слова, и ты действительно не забудешь черкнуть мне оттуда хоть пару слов на открытке. Писать письма, сморщила нос Виктория. Ненавижу писать. Я лучше расскажу тебе обо всём, когда вернусь. Сомневаюсь, что ты вернёшься, со вздохом заметила я в ответ. Почему? Вика вопросительно посмотрела на меня. Уверена, что тебе там очень понравится, и ты не захочешь назад. Но я не обижусь, честно. Ведь этого хотел и твой муж. Объявили посадку на поезд Тарасов в Берлин. Я подхватила одну из громоздких сумок Виктории и заспешила с ней на платформу. Вика последовала за мной, едва поднимая от пола большой чемодан. Чего ты там с собой набрала? Что такие тяжелые? Поинтересовалась я, опуская сумку на землю. Телевизор что ли? Да ничего такого там нет. Я взяла только одежду. Случайно не шубу? Вика улыбнулась. Нет, ну кое-что от холода всё же прихватило. Кто знает, какая там у них вообще погода. Потом я купила продукты в дорогу. Не хочу лишний раз тратиться. У них ведь всё такое дорогое. Да ты оказывается скряга, заметила я. Не скряга, а экономна, поправила она меня. Проводница заторопила пассажиров, Вика вздохнула, затем неожиданно крепко обняла меня и тут же отстранившись, схватилась за сумки. Ну всё, я побежала. Спасибо тебе большое за эту поездку. Я, когда вернусь, непременно заеду к тебе. Ну да, вернешься ты. Усмехнулась я про себя и медленно, повернувшись, вяло поплелась к выходу. Женька, ты когда это успела обзавестись знакомыми за рубежом? Еще из коридора прокричала мне, вошедшая в квартиру тетушка Мила. Ты о чем? Не понимающая, откликнулась я, лежа перед телевизором на полу и уплетая одну за другой подушечки со сладкой начинкой. А что ещё мне оставалось делать, если Кононов с Манукяном основательно позаботились о том, чтобы в ближайшее время у меня не предвиделось клиентов. Они то ли сами перехватывали их, то ли кого подсылали, но нуждающихся в моих услугах не находилось. Я даже в газету объявление дала. Результат нулевой. Пришлось признать, что мужчины своего добились. А значит, какое-то время мне придётся сидеть на шее у тётушки и поедать её съестные припасы. Впрочем, это меня не сильно напрягало, тем более что обычно добычей денег занималась именно я, а тётя Мила их тратила, не считая. Пришло время поменяться местами. Она ещё спрашивает: "Письмо тут тебе пришло из Германии?" продолжала выкрикивать между тем тётя Мила. "Откуда?" тут же вскочила с пола я и метнулась в коридор, где разувалась моя любимая родственница, вернувшаяся из библиотеки, где была ежедневным гостем. Не знаю, завалялись ли там ещё детективы, которые она пока не прочла, или тётушка перечитывает всё по второму кругу, но ходила она туда как на работу без опозданий и пропусков. Из Германии, говорю, повторила тётушка Мила, размахивая зажатым в руке длинным конвертом. Только что из почтового ящика извлекла вместе с программой на новую неделю. Толстенное, протянула она, хитро поглядывая на меня. И адрес ведь наш правильно указан, и имя твоё стоит. Я буквально выхватила из рук тётушке этот самый конверт, едва не разорвав его на пополам, и не обращая никакого внимания на её замечания. Хоть бы спасибо сказала, негодница. И где только твоё воспитание? Конверт оказался заклеен очень тщательно, а потому пришлось воспользоваться лезвием. Лишь затем я смогла достать тетрадный лист в клеточку Исписанный мелким размашистым почерком, мне совершенно незнакомым. Торопясь узнать, о чём же там написано, я быстро развернула лист, поудобнее уселась в кресле и начала читать. Женя, ты стерва. Уже с первой строчки посыпались на меня комплименты. Я широко улыбнулась и продолжила читать дальше. Ты с самого начала всё знала. Ты же это наверняка и подстроила. Ты заставила меня захлёбываться слезами, заставила плакать по ночам, ненавидеть всех и вся, ненавидеть даже тебя. Ты жестокая, безжалостная, страшная женщина. Женя. Но я говорю тебе спасибо. Спасибо большое за то, что ты так поступила. Я должна была через всё это пройти, чтобы понять цену настоящего счастья. Необходимо это и для всего остального мира, для того, чтобы он оставил нас в покое. Вячеслав мне всё рассказал. Рассказал о том, как ты его спасла, как помогла выплыть из машины на поверхность воды и как затем спрятала под мостом на сваях. Рассказал, как вы махали моторной лодке, проплывающей мимо, чтобы она доставила вас на берег. В общем, он поведал мне всё с самого начала и до конца. Сообщил, что это не было вами задумано, но так удачно сложилось само. Ты не сказала мне о том, что он выжил. И, в общем-то, правильно сделала. потому что разыграть горе я бы не смогла. Я плохая актриса, и могу это признать. А ведь я должна была суметь убедить всех в том, что потеряла мужа, и чтобы все поверили. И они поверили. Я знаю, что поверили. Я их видела. Говорила с ними: "Женя, я просто на седьмом небе. У нас новый дом, у мужа новая работа и новое имя, к которому я до сих пор никак не могу привыкнуть". Теперь он Георгий Александрович. Но дома я зову его как и прежде Славой. Вчера мы решили ещё раз пожениться. Ведь у него новый паспорт, да и я вроде как вдова. Я мечтаю о ребёнке, но пока ещё не решаюсь ему об этом сказать. Хочу, чтобы был сюрприз. Знаешь, я часто вспоминаю, как ты провожал меня сюда, как мы беседовали там, на вокзале и улыбаясь. Ведь ты уже тогда знал, что я не вернусь назад. И что Вячеслав со своим новым другом будут встречать меня с поезда. Мне немного грустно от того, что мы с тобой никогда больше не увидимся, чтобы лично выразить тебе всю свою благодарность за подаренную вторую жизнь. Но мы с мужем можем вернуть тебе старый дом. Сообщаю, что на твоё имя в банке открыт счёт и на нём тебя поджидает внушительная сумма денег за великолепно проделанную работу. Надеюсь, из этих средств ты хоть чуть-чуть выделишь на билет. И все же приедешь к нам в гости. Мы были бы счастливы тебя видеть. С благодарностью Виктория Павловна Конышева. Да уж ничего у себе. Письмито от той, которая ненавидит писать. Сворачивая листок, подумала я. Да тут целая поэма. Жаль, что на красивую открытку она все же денег пожалела. Вздохнула я мысленно. Неужели еще придется отвечать? А ведь придется. Не могу же я проигнорировать столь шикарный подарок, доставленный в самое подходящее голодное время. Я снова улыбнулась собственным мыслям, затем выдвинула ящик стола, достала из него тетрадь, вырвала из середины двойной лист и, положив его перед собой в задумчивости, подпёрла щёку рукой. Ну что там? заглянув в мою комнату, спросила любопытная тётя Мила. Что написано? Если хочешь, прочти сама. Мне нужно теперь ответить. Протянула я ей конверт, прекрасно зная, что даже если всё досконально перескажу, тётя Мила непременно выудит из мусорного ведра выброшенное письмо и заново его перечитает. Так зачем же делать лишнюю работу? Тётя с радостью выхватила письмо и удалилась с ним в кухню. Я ещё несколько минут поразмышляла, а затем принялась писать. Здравствуйте, Вика и Георгий Александрович. Шлёт вам свой привет несносная, невыносимая девица, разгильдяйка и проходимка, как назвал меня наш общий знакомый Кононов Олег Ефимович. Спешу сообщить, что могилка ваша пребывает в чистоте, надгробие на дне уже установлено, цветы постоянно обновляются, причём не только мной, Проект, над которым трудился безвременнно ушедший Вячеслав Евгеньевич Коношев, приостановлен после того, как в рабочий компьютер кто-то запустил новый вирус, и все наработанные материалы были уничтожены почти под чистою. Недавно прочла, что похожими разработками сейчас занимаются в исследовательских корпорациях США, так что, возможно, не вскрываемые коды всё же появятся на рынке в ближайшем будущем и без вашей помощи. Теландливый Малы и Сенкевич Виктор Брониславович всё же таки был осуждён и приговорён судом к пяти годам лишения свободы. Немногим отличалась и судьба Нечкина, про которого наши правоохранительные службы тоже не позабыли. Они отыскали в уголовном кодексе словно специально придуманную для него статью, под которую всё и подогнали, добившись для него 3 лет тюремного заключения. Панов Андрей поправился: и получил повышение по службе за проявленные в своё время героизмы и отвагу. Его коллега Александр Шаханов оказался умнее и ушёл из охраны, решив продолжить учиться дальше. Сейчас он студент, будущий юрист-правовед. Что касается меня лично, то планы мои примерно таковы. Я закусила губу, готовясь сообщить счастливой парочке о том, что если они надеются, что их вторая свадьба пройдёт без моего участия, то плохо они обо мне думают